Выдвинутый генералом Писаревым из своего резерва из села Уваровки 4-й пластунский батальон повел контратаку через западную часть села Городище, но почти сейчас же остановился не в силах сдержать превосходящего по силе противника. Восточные Городище гренадеры не могли выдвинуться из-за балки «Мокрая мечетка» и держались с трудом. Взвод 3-й кубанской пластунской батареи став на открытую позицию к северу от Городищенской церкви, с величайшей самоотверженностью расстреливал в упор наступающие цепи красных, которые уже начинали спускаться в село Городище. К этому времени 4-я Кубанская и Сводногорская дивизии, отдыхавшие в тылу и лишенные по условиям местности возможности видеть бой, но обеспокоенные общей обстановкой тревоги, оседлали лошадей и начали строиться на скатах балки «Мокрая мечетка», откуда им открывалась картина боя. Дивизии не успели получить приказаний, но положение было настолько ясно и необходимость немедленного вступления в бой конницы представлялась настолько очевидной, что как командующий 4-й кубанской дивизией полковник Скворцов, так и командующий горной дивизией полковник Шинкаренко, не сговариваясь между собой, Решили ударить по врагу. Четвертая кубанская дивизия Атаковала между Саратовским Большаком и селом Городище. А сводна дивизия в общем направлении дороги Прудки городище Конная атака была настолько неожиданной для противника И велась настолько стремительно, Что победоносная до того пехота красных Не могла выдержать и обратилась в беспорядочное бегство. Наша конница, понесшая во время атаки значительные потери, гнала противника за проволочные заграждения, на которых красные, не находя выхода, или гибли, или сдавались. Преследование продолжалось почти до села Орловки и было остановлено лишь развертываемым резервом красных и сильным артиллерийским огнем. По окончании атаки... Обе дивизии начали собираться внутри нашей укрепленной позиции к северу от села Городище. В этой первой атаке конницы все прорвавшиеся части 28-й стрелковой дивизии были совершенно разгромлены, потеряв помимо большого числа убитых 800 пленных и много пулеметов. Оставленные саратовцами окопы занял 4-й пластунский батальон, таким образом, Положение на наиболее опасном направлении было восстановлено, а противнику нанесен тяжелый удар. Войска окрылились, уверовали в победу. С началом сражения я выехал из Царицына на поле боя к станции Разгуляевка, куда прибыл во время первой атаки нашей конницы. Я только что разыскал генерала Писарева, как последний получил донесение от командира Саратовского конного дивизиона наблюдавшего берег Волги, приданный к 28-й советской пехотной дивизии матросский полк под прикрытием сильнейшего артиллерийского огня с судов речной флотилии вел наступление между Волгой и Саратовским большаком, где наши оборонительные работы еще не были закончены и проволочные заграждения местами еще отсутствовали. Почти не встречая сопротивления, устремившись главным образом через участок С саратовцами, матросский полк овладел всем правым флангом нашей позиции и, распространяясь далее на юг, занял на окраине города орудийные и французские заводы. Отдельная группа красных, пройдя французский завод, приближалась уже к домам города Царицына. Я приказал генералу Писареву атаковать прорвавшегося противника во фланг гренадерами